В далекие времена, в далекие годы На краю небольшого селения Жили отец и сын Отец был стар и хвор А сын молод и силен И был у сына верный друг Рыжий пес Зариф, так звали юношу Был поденщиком И никогда не отказывался ни от какой работы Он трудился с утра до вечера. Ты сегодня опять поздно пришел, Зариф. Да, отец, но зато сегодня я принес на несколько таньга больше. Надо, сын, себя пожалеть. Отдохни, Зариф. Это я еще успею. Слушай, что я расскажу тебе, отец. Сегодня, когда я рыл в нашем дворе водоем, мой кетьмень наткнулся на что-то твердое. Ну, наверное, это был камень. Нет! Это был железный сундучок, из которого вылезла змея, как только я открыл крышку. Пес хотел броситься на нее. Усмири собаку, юноша. за то что ты освободил меня из плена я щедро награжу тебя завтра утром когда взойдет солнце к тебе прилетит Золотая птица, береги ее, любое твое желание она исполнит, посади ее только на ладонь и попроси о чем хочешь. Спасибо тебе. Я не ожидал такой награды. Ты хороший юноша. Ты всю свою жизнь был трудолюбивым и честным. Прощай. И вот, отец, змея сразу же уползла. Я даже не успел спросить, кто она и откуда. Да, странное творится на земле. Ну, ложись спать, дорогой. Ты ведь сегодня очень устал. на утро как это и предсказала змея, золотая птица постучалась в окно зарифа. Он посадил ее на ладонь и сказал, «Сделай отца моего здоровым, а старый дом наш – новым». Птица взмахнула крыльями и ослепительно засверкала. И в тот же миг он увидел новый красивый светлый дом – а отец Зарифа стоял на крыльце здоровый и веселый. Сынок, я пойду принесу воды и наколю дров. Змея сказала правду. Спасибо тебе, золотая птица. Сделай еще мою собаку такой быстроногой, чтобы она могла мчаться, как ветер. И золотая птица сделала так, как просил ее юноша. Прошло немного времени, и вот однажды Зариф шел через горы и вдруг услышал чудесное пение. Стоя на эти звуки, он увидел девушку небывалой красоты и застыл в удивлении. Кто ты, юноша? Я Зариф, падёнщик А ты? Я дочь падишаха, рабия. Меня держат здесь в горах в заперти и стражи ко мне никого не пускает. Как ты? Попал сюда? Я шёл на твой голос. Отец хочет, чтобы я вышла замуж за сына визиря, а я не хочу. И вот, чтобы я не убежала из дворца, они привезли меня сюда. Юноша, ты первый, с кем я здесь говорю. Что бы тебе хотелось, красавица? Я всё сделаю, что ты пожелаешь. Спаси меня, освободи из плена. Что ж, Это я могу. Ну-ка, рыжий пёс, умчи нас скорей от этих мест. Послушался пёс своего хозяина и словно ветер унёс их к дому Зарифа. А во дворце, падишах и визирь вели разговор. Я покажу ей, как идти против отца. Ты прав, господи, ты ее спрятал в надежное место. Лучше не придумаешь. Верные люди отвезли ее в гор там она будет в хороших руках. Пусть на досуге подумает, То, что говорит отец, то и нужно исполнять. Обвенчаем мы твою дочь, господин, с моим сыном. И станут они жить, словно голуби. Ох, рабея, рабея, крепкая она орех. Да и не по душе ей твой сын. Девичье сердце непостоянно. Сегодня так. а завтра иначе. Верно, визить верно. Поживет одна, погрустит, потаскует и сделает так, как я хочу. Ты рассудил прекрасно и благородно, превосходно и справедливо. Узнай, визирь, как она там была. живет в горах. Слушаю, господин, я сейчас же это сделаю. Поглядим, что выйдет из этой затеи. Это Рабия в доме Зарифа поет свою любимую песню. Ты хорошо поешь, Рабия. Наверное, потому что моя душа здесь спокойна. Но мне все равно нужно отправляться во дворец. Ах, как жаль, что твой отец не захочет породниться со мной. Не горюй, Зариф. Если мы хотим быть друг с другом, Никакие преграды нам не страшны. Если б ты только знала, как греют меня твои слова. Зариф, сделай так, чтобы я попала во дворец. Мне нужно поговорить с отцом. Твоя просьба для меня приказание. Эй, рыжий пес, отвези Робиюк по дешаху и жди меня во дворце. Я скоро буду там. Быстрее ветра помчался пес, выполнять приказ своего хозяина. Как же все это могло случиться, здесь Горе мне, горе мне! Страшники сказали, что у них на глазах твоя дочь исчезла, словно растаяла! Ложь! Ложь! И еще раз ложь! Это все твои козни, проклятый Визирь! Я найду ее, господин, клянусь! Я загляну в каждую щель! Но я найду ее. Может быть, ее уже нет на свете. Зачем я согласился с тобой, негодяй? Не гневайся, повелитель. Рыбья жива, и я найду ее. А в это время Зариф достал золотую птицу, посадил ее на ладонь и сказал. Мне нужна Красивая и богатая одежда. Я иду во дворец к падишаху. Птица взмахнула крыльями, ярко засверкала, и в тот же миг перед зарифом лежала одежда невиданной красоты. Сынок, какой ты нарядный! Откуда у тебя такое одеяние? Мне сделали подарок, отец. Я иду к падишаху просить дочь его себе в жены. Ну что ж, любая жена была бы рада иметь такого мужа, но я не знаю, согласится ли падишах на такого зятя. Идем, идем, отец. Быть может, мы уговорим нашего правителя. А дочь Падишаха, появившись во дворце, вызвала ужасный переполох. Все придворные приветствовали беглянку. Визирь побежал к Падишаху и сообщил радостную новость. А потом Рабия пошла к отцу, и они долго о чем-то говорили. А в это время Зариф со своим отцом по длинной дороге шли во дворец к Падишаху. страшный там у тревоги кто живет своим трудом кто идет кто идет своей дорогой кто не клонится в ноги и не хочет быть не хочет быть не хочет быть рабом не страшны там у тревоги кто живет своим трудом Своим трудом, своим трудом. Мой сын, господин, хочет посватать твою дочь. Он может дать такой колым, какой ты пожелаешь. Потребуй от него, господин, то, что ему и во сне не снилось. Тогда он не посмеет и мечтать о рыбье. Ты прав, визель. Старик, пусть твой сын построит на реке крепость, А в крепости золотой дворец. Около дворца пусть будет сад, А в саду пруд, и пусть в пруду Плавают золотые рыбки В этом дворце поселится моя дочь. Передал все это отец своему сыну, а на утро проснулись жители города и видят посреди реки остров, на острове крепость, а в ней великолепный золотой дворец с высокими белоснежными башнями. Ну что ж, дочка, это... Этот юноша, наверное, достоин твоей руки. Я говорила тебе это много раз. Он чем-то отмечен. Иначе не мог бы в одну ночь построить золотой дворец. Зариф, как удалось тебе это сделать? Твой отец прав. Мне помогли волшебные силы. но ну, а сам ты умён или глуп? Я задам тебе три вопроса. Если ты правильно ответишь на них, быть тебе наследником моих владений. Зариф, ты не боишься? Нет, не боюсь. Я готов. Задавай твои вопросы, падишах. Всегда ли ты помнишь о последствиях юноша? Не думай, что всё полосатое подстилка. Остерегись. А вдруг это лежит тигр? Тигр? Неплохо. Ты, кажется, совсем не глуп. Ну, не высокомерен ли ты, юноша? Надменно вздымающий шею свою, ее непременно сломает в бою. Хорошо. Ты мне нравишься. Ну, а доброе ли у тебя сердце? Если ты хочешь помощи, когда придет к тебе несчастье, тогда в другие дни верши добро. Замечательно. Ты действительно умен, начитан и не по летам мудр. Старик, ты воспитал хорошего сына. Пусть завтра будет свадьба. И пришлось по дешаху устроить большой пир. И на этом пиру люди были, на коврах сидели, Жирный плов ели и кишмишом сахаром закусывали. А золотая птица пела молодым веселые песни, И верный рыжий пес сторожил их паузами.